Охота. «Дайте мне только описание наружности, и я этого типа выделю из тысячной толпы, найду нужного человека», говорил Гусаков-старший. И про эту его феноменальную способность знали все. Вот и теперь, появившись на втором дебаркадере Брест-Литовского вокзала, за три минуты до прихода поезда этот невысокий, сидеющий человек в скромном темном пиджаке с тростью в руке, стилет, ничем не выделялся из толпы ожидающих. Зато сам он видел все. гулко ударил колокол. На путях показалась тяжеленная черная громада паровоза, блестевшего маслом, выпускавшего дым и пар. И все сразу зашевелилось, задвигалось, заторопилось. Проводники в кителях с золотыми пуговицами, носильщики с бляхами на фартуках, встречающие с цветами. Из вагонных дверей повалил бесконечный поток приехавших, заполнил все пространство дебаркадера. Объятия, смех, слезы радости... Цепкий глаз Гусакова, словно острым крючком, выхватил из этого гвалта и смешения долговязую узкоплечью фигуру приблотненно-провинциального вида. Провинциальные люди вообще редко выделяются среди москвичей, в первую очередь старомодной тщательностью в одежде. Нагель был вырежен в белый широкий галстук, белый жилет, а узкая голова просунута в черный цилиндр, кажется, в тот самый, в котором на дуэли был поражен Владимир Ленский. Рядом с нагелем еще двое. Один с обильным чревом, громадный с сальным лицом, с которого катился пот, Керзнер Шила. Другой, самый благообразный, с бородкой, с черными маслянистыми глазами, с небольшим баулом в руках, в котором практикующие врачи возят гинекологический инструмент. Это был роман Гера «Ювелир» и по кликухе «Ювелир». В бауле лежали складные весы, флаконы с кислотой и восемь тысяч рублей. Вся эта троица старалась держаться независимо и важно. Варшавские блатные вышли на вокзальную площадь и, не торгуясь, сели в коляску. Нагель постоянно вертел длинной, как у гуся, шеей. Он явно хотел убедиться, что сыщики не сумели сесть на хвост но он не видел, как папаша Гусаков вспрыгнул в поджидающую его лёгкую коляску, в которой уже развалился его сынишка Иван. Блатные что-то сказали извозчику, тот угодливо улыбнулся, хлистанул ременной вожжой сытый бок молодой кобылы, и та пошла рысью. Коляска сыщиков, лавируя среди других экипажей, последовала за ней. Началась гонка коляски выкатили на оживленную тверскую многообразие звуков красок запахов пестрая праздничная толпа звонки трамваев бодрые крики лихачей солнечные зайчики зеркальных витрин богатых магазинов аляповатые вывески второразрядных ловчонок и трактиров ах ты была прекрасна москва Экипаж с гостями свернул влево, на Тверскую Ямскую. Сыщики, следовавшие саженей за тридцать, увидали, что гости остановились возле пятиэтажного здания, украшенного лепниной и вывеской «Мебелированные комнаты. Граница». Гости отпустили извозчика и прошли внутрь. Минут через десять туда же последовал Гусаков. За конторкой он увидал изящного человека в поношенном фраке крахмальной манишке и с моноклем в левом глазу. С аристократичной небрежностью он поклонился. «Сергей Филиппович Тюрин. Хозяинец. Полиция? Очень приятно. Постояльцы из Варшавы сняли двухкомнатный номер на третьем этаже. Сколько дверей выхода? Как положено, с два. Парадный для гостей и черный для обслуги. На мое полное содействие сможете положиться». Филеры встали на точки, заняли свои места.